Мы с ним были похожи на двух хирургов, которые, натянув резиновые перчатки, приступили к сложной операции. При этом ведущим хирургом был Светлов, а я легко согласился на роль его ассистента. Пинцет. Лупу. Посвяти, посвяти мне сбоку. Порошок. его закись. Каждый стакан, бокал, рюмку. Светлов брал за донышко и осматривал в косых лучах электрической лампы. Каждое подозрительное пятнышко на мебели посыпал специальным порошком для выявления дактилоскопических узоров. И все это он делал быстро с привычкой, почти конвержной сноровкой. Так чисто. Чисто. Тут чисто. С кухней мы управились довольно быстро. За каких-нибудь 15 минут. Ни на посуде, ни на мебели тут не было никаких следов. Вообще никаких. Ни на одном стакане, ни на чашках, ни на ручке холодильника, ни на спинках стульев, нигде. Светлов посмотрел на меня выразительным взглядом, И мы даже не стали это обсуждать. Ясно, что уборку на кухне делала непростая домработница. Мы пересадили девочек на кухню и разрешили им не только слушать магнитофон, но и приготовить ужин. А сами перешли в квартиру. И тут, на пороге прихожей и гостиной, Светлов сделал первое открытие, честь которого потом долго оспаривала Ниночка. Он сказал... — Дед, посмотри сюда, на пол. — Я посмотрел, но ничего не увидел. Чистый паркет был слегка увлажнен нашими следами. — Петя, — сказал он насмешливо, совсем как в студенческие годы, когда мы четверо обитателей комнаты номер 401 на четвертом этаже общежития юридического факультета МГУ... Звали друг друга не по именам, а просто петями. У твоей внучки следовательский взгляд. Я возьму ее в мур и дам ей звание лейтенанта. Смотри, во всей квартире ковры, а в прихожей нет даже коврика. Действительно, в гостиной, в спальне, в кабинете... Были ковры, даже в коридоре лежала ковровая дорожка, а в прихожей нет. Это было нелепо. Светлов встал на четвереньки и, вооружившись лупой, принялся исследовать плинтусы у стен дверей. Через минуту он поднялся и торжественно показал мне добытую из-под щели в плинтусе толстую зеленую нитку — «Конечно, здесь был ковер», — сказал он. «Ноги-то надо было вытирать. Женись на Ниночке, хорошая будет хозяйка». В гостиной и спальне мы ничего не нашли, кроме отмеченных в ГБшном протоколе и уже почти замытых на столе и под столом пятен крови. На всякий случай мы сделали с этих пятен соскобы, Но это было уже скорее формальностью, чем делом. Последнее, второе открытие мы сделали через час, когда девочки уже истомились ждать на и заскучали. В кабинете Мигуна, за батареей парового отопления, скрытой письменным столом, Мы нашли стопку завалившихся туда пожелтевших, расчерченных карандашом листов со столбцами цифр и другими пометками, записи, которые делают картежники при игре в преферанс. Я в этой игре ничего не понимаю. Но Светлов, который брал не одну картежную малину уголовников, сказал сразу, «По-крупному играли». «А эти инициалы тебе пригодятся». Самым интересным в этих листках были не цифры ставок выигрышей и проигрышей, а инициалы игроков. Да придется мне над этими инициалами поломать голову.